Глава 24. У них с мальчиком общий день рождения. В смысле, они вместе прибыли на одном судне в один день, и поэтому им вписали днём рождения дату их совместного прибытия, совместного вхождения в новую жизнь. Решили, что мальчику пять лет, потому что он выглядит настолько, а ему 45 так вписано у него в карточке, потому что настолько в этот день он выглядел сам. Его это уязвило, он представлял себя моложе, а теперь чувствует себя старше, будто ему шестьдесят а бывают дни, когда он чувствует себя на 70. Поскольку у мальчика нет друзей, даже друга коня, устраивать праздник бессмысленно, и все же они с Инесс решили, что этот день нужно как следует отпраздновать. и Инесс печет пирог, поливает его глазурью и втыкает шесть свечек, они втихаря покупают подарки, она свитер, зима на носу, а он счет беспокоится, что мальчик сопротивляется науке чисел. Празднование омрачено письмом в почтовом ящике. Напоминание, что после шести лет Давида нужно записать в городскую школьную систему. Ответственность за запись возложена на его родителя, родителей или опекуна, опекунов. До сего дня Инесс убеждала мальчика, что он слишком умный, чтобы ходить в школу, и ту малость обучения, что ему потребно, получит и дома. Но его капризы при чтении Дункихота заявление, что он умеет читать, писать и считать, при том что ничего этого он явно не умеет, занаранили сомнения даже в ее голову. Может, лучше теперь, считает она, все же доверить обучение подготовленному наставнику. И они покупают ему третий общий подарок. Красный кожаный пенал с инициалом «Д», тесненным золотом в углу, а в нем два карандаша, точилка и ластик. Все это они дарят ему вместе со счетами и свитером и сопровождают дарение счастливой и неожиданной новостью, что он скоро, может быть даже на следующей неделе, пойдет в школу. Мальчик встречает новость с прохладцей. «Я не хочу идти с Фиделем», — говорит он, — они убеждают его, что Фидель старший поэтому точно окажется в другом классе. «И хочу с тобой, Дон Кихота», — говорит мальчик. Он пытается отговорить мальчика брать книгу с собой в школу, она из библиотеки Восточных кварталов, — говорит он, — и если книга потеряется, он не представляет, чем ее заменить. Кроме того, в школе наверняка есть своя библиотека, а в ней точно такая же книга, однако мальчика ни в какую». В понедельник он является в квартиру с позаранку проводить Инесса-мальчика до остановки автобуса и дальше поехать впервые всем вместе в школу. На мальчике новый свитер, он берет с собой красный пенал с инициалом «Д», подмышкой потрепанный Дон Кихот восточных кварталов. Фидель уже на остановке с полудюжиной других детей с кварталов, Давид подчеркнуто с ним не здоровается. Поскольку все хотят, чтобы учеба стала частью обычной жизни, они договариваются не вымогать у мальчика рассказы о школе, и он со своей стороны держит рот на замке до необычайности. «В школе сегодня все хорошо?» – осторожно спрашивает он на пятый день. «Ага», – отвечает мальчик, – «ты уже с кем-то подружился?» Мальчик не снисходит до ответа. Так продолжается 3-4 недели, и тут прибывает письмо с адресом школы в верхнем левом углу. Заголовок «Чрезвычайное сообщение». По содержанию письмо приглашает родителя родителей означенного ученика связаться со школьным секретарем как можно скорее и назначить время приема у соответствующего классного руководителя с целью прояснить определенные вопросы, возникшие относительно его, ее, их сына, дочери. Инесс звонит в школу. «Я весь день свободна», — говорит она, — «назовите время, я подъеду». Секретарь предлагает 11 утра на завтра, когда у сеньора Леона не будет урока. «А лучше, если отец ребенка тоже подъедет», — добавляет секретарь. «У моего сына нет отца», — отвечает Инесс. «Я попрошу дядю. Дядя участвует в его жизни» сеньор Леон — классный руководитель первого класса, высокий, тощий, молодой человек, с темной бородой и всего глазом. Мертвый глаз у него стеклянный и не двигается в глазнице. Он, Симон, думает, не пугает ли это детей. «У нас очень мало времени», — говорит сеньор Леон, — «и поэтому я буду говорить прямо. Я считаю, что Давид смышленый мальчик, очень смышленый. У него живой ум, он мгновенно все схватывает». Однако ему трудно привыкать к условиям работы в классе. Он хочет, чтобы всегда было по его. Может, это от того, что он чуть старше среднего возраста других детей, или, может, дома ему слишком легко дается настаивать на своем. В любом случае, это не лучшее развитие событий». Сеньор Леон умолкает, складывает ладони домиком, ждет ответа. «Ребенок должен быть свободен», — говорит Энесс. «Ребенок должен наслаждаться детством. Я сомневалась, стоит ли вообще отправлять Давида в школу так рано». «Шесть — это для школы не рано», — говорит сеньор Леон. «Наоборот, тем не менее, он юный, привык к свободе». «Ребенку в школе не нужно отказываться от свободы», — говорит сеньор Леон. «Он не лишается свободы, сидя смирно. Он не лишается свободы, слушая, что говорит учитель. Свобода совместима с дисциплиной и прилежанием «Давид не сидит смирно, не слушая, что вы говорите». Он непоседлив и отвлекает других детей. Он встает со своего места и бродит по классу. Он выходит вон без разрешения и, да, не обращает внимания на то, что я говорю. Это странно. Дома он не бродит. Если он бродит по классу, этому должна быть причина. Одинокий глаз вперяется в Энесс. Что касается неусидчивости говорит она, он всегда был таким, он не досыпает. Простая диета его от этого излечит, говорит сеньор Леон. Никаких специй, никаких возбудителей. Теперь давайте подробнее». В чтении Давид не добился ничего, совсем ничего. Другие дети, менее одаренные от природы, читают лучше, чем он, гораздо лучше. Есть что-то в процессе чтения, чего он не ухватывает, судя по всему. Тоже с числами, вмешивается он, Симон. Но он любит книги, вы же сами наверняка видели. Он везде носит с собой Дон Кихотта. Он держится за эту книгу, потому что в ней картинки, отвечает сеньор Леон. В целом это не очень хорошая практика, учиться читать по книгам с картинками. Картинки отвлекают ума от слов. А Дон Кихот, что бы вы о ней ни не говорили, не книга для начинающих читателей. Разговорный испанский у Давида неплох, но читать он не умеет, он даже буквы алфавита назвать не может. «Никогда не попадался мне такой чрезвычайный случай. Я бы предложил пригласить специалиста, терапевта. У меня такое ощущение, и мои коллеги, с кем я советовался, разделяют его, что тут может иметь место нарушение. Нарушение? Специфическое нарушение, связанное с обращением символами, с обработкой слов и чисел. Он не умеет читать, он не умеет писать, он не умеет читать». Дома он читает и пишет, он этим занимается ежедневно, по многу часов, он поглощен чтением и письмом, и он может досчитать до тысячи, до миллиона. Сеньор Леон впервые за весь разговор улыбается. Называть какие угодно числа он может, да, но в неправильном порядке. А его пометки карандашом вы, конечно, можете именовать письмом, он их может именовать письмом, однако это не письмо в общем понимании. Вероятно, в них есть некий внутренний смысл, но судить я об этом не могу». Вероятно, имеют, вероятно, не указывают на художественный талант, и это вторая, более приятная причина, по которой ему стоит встретиться со специалистом. Давид – интересный ребенок, жалко будет запустить его. Специалист может сказать нам, есть ли некий общий фактор, определяющий, с одной стороны, его нарушения, а с другой – его изобретательность. Звонок сеньор Леон вынимает из кармана блокнот, чиркает на нем что-то и вырывает страницу. Это имя специалиста, которого я вам предлагаю, можете ее навестить. Позвоните и назначьте встречу. Мы с Давидом продолжим стараться. Спасибо, что пришли пообщаться, уверен, все к лучшему. Он находит Элену, рассказывает о встрече. — Ты знаешь этого сеньора Леона? — спрашивает он. — Он был у Фиделя «Мне его, в его жалобы трудно поверить, что Давид, например, непослушный, он бывает несколько своим своенравным, но не непослушным, по моему опыту». Элина не отвечает, а призывает к ним Фиделя. «Фидель, дорогой, расскажи нам о сеньоре Леоне. Они с Давидом, похоже, не ладят, и Симон переживает». «Сеньор Леон нормальный», — говорит Фидель, — «строгий». Он строг к детям, которые кричат со своего места? «Ну да». «Почему ты так считаешь? Давид с ним не ладит». «Не знаю, Давид говорит всякое. Может, сеньор Леону не нравится?» «Всякое. Ну что же?» «Не знаю, на игровой площадке такое говорит. Все думают, что он псих, даже старшие ребята». «Ну что именно он говорит такого?» «Что он может делать так, чтобы люди исчезали, что сам умеет исчезать. Говорит, что везде вулканы, но нам их не видно, только ему». А «Вулканы? Небольшие, а маленькие такие. Такие, что их никто не видит». «А может, он своими историями пугает других детей?» «Не знаю. Он говорит, что будет фокусником». «Это он давно говорит. Он мне говорил, что вы с ним будете выступать в цирке, он будет показывать фокусы, а ты станешь клоуном». Фидель и его мать переглядываются. Фидель собирается стать музыкантом, а не фокусником, и не клоуном, говорит Елена. а «Фидель, ты когда-нибудь говорил Давиду, что станешь клоуном?» «Нет», — говорит Фидель, и неловко переминается на месте. Разговор с психологом происходит на территории школы. Их приглашают в ярко освещенную, почти стерильную комнату, где проводят консультации сеньора Ачоа. «Доброе утро», — говорит она, улыбаясь и протягивая руку для пожатия. «Вы родители Давида. Я знакома с вашим сыном. Мы долго с ним разговаривали, и не раз. До чего интересный молодой человек». «Прежде чем я перейду к делу», — перебивает ее он, «позвольте прояснить, кто я. Хотя я давно знаю Давида и когда-то был ему своего рода опекуном, я ему не отец, однако...» Сеньора Ачо вскидывает руку. «Я знаю, Давид рассказал мне. Давид говорит, что он своего настоящего отца никогда не видел. Он также говорит, тут она поворачивается к Энесс, что вы ему не настоящая мать. Давайте прежде всего обсудим эти его убеждения, потому что хоть здесь могут быть задействованы и органические факторы, и дислексии, к примеру, у меня есть предположение, что беспокойное поведение Давида в классе происходит от невнятной для ребенка семейной ситуации, от неопределенности, кто он и откуда взялся взялся. Они со нас переглядываются. Вы произнесли слово настоящее, говорит он. Вы утверждаете, что мы не истинные мать и отец. Что именно вы подразумеваете под настоящим? Разумеется, есть такое понятие, как переоценивание биологического Синьора Ачо поджимает губы, качает головой. Давайте не слишком вдаваться в теорию, лучше сосредоточимся на опыте и понимании настоящего у Давида. Настоящее, предположила бы я, то, чего Давиду не хватает в жизни. Опыт недостатка настоящего включает и отсутствие настоящих родителей. У Давида нет в жизни якоря, отсюда его уход в мир фантазии, где он чувствует себя более полновластно. «Но у него есть якорь», — говорит Энесс. «Я его якорь, я люблю его, я люблю его больше всего на свете, и он это знает». Синьора кивает «Да, знает, разумеется. Он сказал мне, как сильно вы его любите. Как сильно его любите вы оба. Ваша благая воля делает его счастливым, и он ответно чувствует громадную благую волю по отношению к вам. И тем не менее, чего-то не хватает, чего-то, что никакая благая воля, ни любовь не могут восполнить». Потому что, хотя положительное эмоциональное окружение очень значимо, его недостаточно. Именно этот недостаток, недостаток настоящего родительского присутствия, я и пригласила вас обсудить. Почему, спросите вы? Потому что, отвечу я, чувствуется, что трудности обучения у Давида происходят от растерянности перед действительностью, из которой исчезли его настоящие родители и в которые он прибыл неведомо как. «Давид прибыл на судне, как и все остальные», — возражает он, — «с корабля в лагерь, из лагеря в Навиллу, никто из нас не знает ничего большего о своем происхождении. Мы все очищены от воспоминаний более или менее. Что такого особенного в случае с Давидом? И как это связано с его чтением и письмом, с его проблемами в классе? Вы упомянули дислексию? У Давида дислексия?» «Я помянула дислексию как возможную причину. Я на его дислексии не настаиваю, но если она действительно есть, я думаю, это дополнительный фактор. Возвращаясь к вашему основному вопросу, нет, я сказал бы, что особенное в случае с Давидом в том, что он чувствует себя особенным, даже необычайным». «Конечно же, он не необычайный. А вопрос его особости давайте пока на время отложим, а попытаемся все втроем посмотреть на мир его глазами, не навязывая ему наше видение». Давид хочет знать, кто он на самом деле, но получает уклончивые ответы, вроде «в каком смысле?», «на самом деле?» или «ни у кого из нас нет личной истории, она вся очищена». Можно ли винить его в том, что он ощущает отчаяние и протест, а затем уходит в свой личный мир, где волен сам выдумывать ответы? Вы хотите сказать, что несчитаемая страница, которую он пишет у сеньора Леона, история о том, откуда он родом? И да, и нет, это истории для него самого, а не для нас, поэтому он напишет их на личном языке. Откуда вы знаете, если не можете их прочитать? Он сам их переводил. Сеньор, для того, чтобы наши отношения с Давидом развивались, важно, чтобы он мог на меня полагаться. Что я не разглашу, о чем мы разговариваем. Даже ребенок имеет право на маленькие тайны. Но из разговоров с Давидом, да, я полагаю, он считает, что пишет истории о себе и о своем истинном происхождении. И он скрывает это от вас обоих, чтобы вас не расстраивать. И каково же истина его происхождение откуда он, по его мнению, происходит? Не так-то просто это объяснить, но все упирается в некое письмо. Он говорит о письме, в котором есть имена его истинных родителей. Он говорит, что вы, синьор, об этом письме знаете. Это правда? — Письме от кого? — Он говорит, что когда он сошел с судна, при нем было письмо. — Ах, то письмо! Нет, вы ошибаетесь, то письмо было утеряно еще до того, как мы сошли на берег. Оно потерялось в пути. Я его никогда не видел. Именно поэтому, что он потерял письмо, я взял на себя ответственность помочь ему найти его мать. Иначе бы он оказался без помощи, но он до сих пор оставался бы в Бельстаре между небом и землей. «Синьора Ачо энергично что-то пишет у себя на планшете. Теперь перейдем, — говорит она, откладывая авторучку, — к практической проблеме поведения Давида в классе, к его нарушениям субординации, к неспособности осваивать программу, к последствиям такой неспособности и нарушениям субординации для сеньора Леона и другим детям в классе». «Нарушение субординации?» Он ждет, что инес добавит и свой голос, но нет, она предоставляет вести разговор ему — Домость, сеньора, Давид всегда вежлив и ведет себя хорошо. Мне трудно поверить в такие жалобы, сеньора Леона. Что именно он подразумевает под нарушением субординации? Он подразумевает постоянные сомнения в авторитете учителя, подразумевает отказ применять наставления, и тут же мы переходим к ключевому вопросу. Я бы предложила изъять Давида из обычного класса, по крайней мере, на время, и записать его в программу обучения, приспособленного для его индивидуальных нужд. Там он может учиться в собственном темпе, раз уж у него такая непростая семейная ситуация, до тех пор, пока он не окажется готов вернуться в класс. Я уверена, что ему это удастся, поскольку он смышленый ребенок с подвижным умом. Программа обучения. Я имею в виду центр специального обучения в пункте Оренес, неподалеку от Новила, на побережье в очень приятном месте. Далеко ли это? Примерно в 50 километрах. В 50 километрах это очень далеко для ребенка, ездить каждый день туда-обратно. Есть ли туда автобус? Нет, Давид будет проживать в центре обучения, а через выходные приезжать домой, если захотите. По нашему опыту, лучше всего такое обучение проходит в режиме с проживанием. Оно позволяет несколько отдалиться от ситуации дома, которое не исключено есть дополнительный неблагоприятный фактор. Они со нас переглядываются. — А если мы откажемся, — говорит он, — если предпочтем, чтобы он остался в классе у сеньора Леона? — Если мы предпочтем изъять его из школы, где он ничему не учится, — вступает Энесса, голос у нее звенит, — для которой он все равно слишком юн. Вот подлинная причина, почему ему трудно. Он слишком юн. Сеньор Леон более не готов к Давиду в своем классе и наведя кое-какие свои справки, понимаю почему. Что касается возраста, Давид уже достиг нормальных школьных лет. Синьора, синьора, вот вам мой совет в интересах Давида. В школе он не развивается. Он оказывает неблагоприятное влияние на других. Перемещение его школы в домашнюю обстановку, которую он явно считает нервирующей, явно не решение вопроса. Следовательно, необходимо предпринять другой, более решительный шаг, и поэтому я рекомендую Punta Arenas. «А если мы откажемся?» сеньор я бы предложила вам так вопрос не ставить. Помяните мое слово. Пункт Аренес – лучшее для нас решение. Если вы, сеньор и решили предварительно посетить пункт Аренес, я могу это устроить, и вы сами увидите, что это первоклассное учреждение». «Если мы навестим это учреждение, все же откажемся, что дальше?» Что дальше? Сеньора Ачо беспомощно разводит руками. Вы в начале нашей консультации сказали, что вы мальчику не отец. В документах о его происхождении, настоящем происхождении, не сказано ничего. Я бы предложила, я бы предложила вашу позицию выбирать, где он должен получать образование, чрезвычайно слабы. То есть вы... Заберете у нас ребенка? Пожалуйста, не воспринимайте это так. Мы не забираем у вас ребенка. Вы регулярно будете видеться раз в две недели. Ваш дом по-прежнему будет ему дому. Во всех практических отношениях вы останетесь его родителями, если только он сам не решит, что хочет отделиться от вас, на что он никак не намекает. Напротив, он чрезвычайно вас любит, вас обоих, и любит привязки к вам. Повторяю пункта, Аренас, по моему мнению, лучшее решение имеющейся проблемы, и решение щедрое. Подумайте об этом, не торопитесь, навестить пункт Оренас, если хотите, а потом мы вместе с сеньором Леоном обсудим подробности. А пока что? А пока бы я предложила забрать Давида домой. Ничего хорошего моему от пребывания в классе у сеньора Леона все равно не будет. И уж точно ничего хорошего не будет его одноклассникам.